тренировки. В этот очередной сезон дождей мне пришлось заниматься гораздо больше тем, что я обычно считал простой разминкой. Я тренировался, развивая все дальше свои способности к оперированию собственной энергией. Ведь не так давно я продемонстрировал своему учителю то, что не чураюсь экспериментов. Хотя я едва и не сдох во время одного из них. И теперь, благодаря этому, я являлся едва ли не постоянным участником насмешек, которыми этот старый арахнит старался меня все время поддергивать. Он меня даже начал называть обжорой и пожирателем падальщиков. Кому-то это могло показаться смешным. Но мне было не до смеха. Достаточно было знать то, что я действительно, попытавшись усвоить энергию падальщика, едва не стал трупом. Несмотря на то, что по утверждению мастера я уже был достаточно опытным оператором собственной энергии, за сезон дождей мне так и не удалось создать в своем энергетическом поле своеобразную топку, где бы я перерабатывал чужую энергию. Ситуация осложнялась тем, что эта энергия была более слабой, чем та, которую я мог поглотить. Соотношение было где-то один к десяти. Именно поэтому я также понимал и то, что мне нужно искать и другие способы использования чужой энергии. Например, если взять ту же энергию к Харуза, то тут становится понятно, что я просто не успею переработать его энергию до того момента, как на меня нападет эта тварь. Слишком мощная она была для подобного. А значит, мне нужно максимально быстро лишить ее любой возможности нападать. Это было возможно только в том случае, если я буквально в течение одного мгновения заберу у него практически всю энергию. Но как это сделать? По сути, это просто невозможно. Весь забирая энергию, я должен буду ее куда-то деть. Как говорил мой наставник, не бывает такого, чтобы что-то появлялось из ничего. А также, чтобы что-то исчезало в никуда. Это я превосходно понимал. Понимал я также и то, что энергию противника мне действительно нужно будет куда-то деть. Если я ее не могу переработать, то значит не нужно будет ее либо куда-то сохранить, либо куда-то перенаправить. Но куда можно перенаправить подобный огромный объем энергии? Кто-то наверняка мог бы заявить мне о том, что с помощью этой энергии я мог бы устроить охоту. Да, не спорю. Но вы не подумали о том, что эту энергию мне сначала нужно будет донести до места охоты? А как я это сделаю, если мне ее негде будет сохранять? От всех этих раздумий у меня уже начала дико болеть голова. И даже медитация не сильно помогала. В этом вопросе мне было очень сложно разобраться. Старик Арахнит мог только разводить руками, говоря о том, что все то, что он знал уже мне рассказал. А мне нужно было больше информации. Гораздо больше. И где мне ее брать? Когда закончился этот сезон дождей, у меня в голове было гораздо больше вопросов, чем ответов. Однако времени ждало. Мне нужно было снова начинать охотиться, так как запасы мяса сами себя не сделают. Тем более, я что в этот раз, я намеревался попытаться найти для себя и дополнительные возможности при охоте. Я же говорил о том, что намеревался сделать себе лук. Так вот, одних костей от убитого мной харуза для этого было мало. Нужно было добыть еще кое-какие материалы. Арахнит говорил мне о том, что для этого могли бы пригодиться рога того же самого брюккара. Только вот где его найти? убить самому и попытаться оставить на растерзание падальщиков. Но где я тогда буду искать его кости? Кто знает, куда эти твари подтащат труп убитого мной, монстра? Конечно, я мог бы сразу, прямо с первого дня начать подобную охоту, но мне это было не нужно. Для начала нужно было сделать все так, чтобы у меня были запасы на следующий сезон дождей» а потом уже раздумывать на тему того, что же я собираюсь делать дальше. В отличие от решения моих вопросов, сезон дождей ждать не будет. Именно поэтому сначала я занялся только охотой, не отвлекаясь ни на что другое. Только тогда, когда яма была полностью забита запасами мяса, которое уже начало скисать, я наконец-то смог отвлечься и на другие свои нужды. Например, я заметил, что не так далеко, буквально в нескольких часах в беготни по скалам от моего логова, находится берлога еще одного зурбага. Судя по количеству костей, находящихся вокруг этой пещеры, тварь проживала там достаточно долго. Вполне возможно, что даже несколько поколений этих тварей вышло именно из этого логова. Соответственно, можно было понять то, насколько опасна ситуация в этом месте. Может быть, эта тварь и не одна там обитает. Пронаблюдав за этим местом пару дней, я убедился в своих подозрениях. Там действительно проживало минимум три таких твари. Учитывая то, что одна была достаточно старая и крупная, а две другие помоложе, я сделал вывод о том, что имею дело с выводком зурбагов и их мамашей. Именно здесь я решил применить свою технологию охоты на таких тварей. Я знал о том, что зурбак в первую очередь наносит удар именно с помощью выплеска собственной энергии. Перехватив ее и направив в обратном направлении, у меня есть возможность его ликвидировать. Нет, я не собирался точно так же наносить удар по площади. В этом не было никакого смысла. Но если я перенаправлю этот удар в одну точку в виде своеобразного копья, то у меня будут все шансы разделаться с противником единым ударом. После этого мне нужно будет разделаться и с остальным выводком. «А как это сделать? Ведь они менее опытные, а значит, могу попытаться использовать против меня именно свои когти и клыки. А про их силу я уже и не говорю. Я отнюдь не умолял сил и возможностей этих тварей. Но надежда была только на то, что они все-таки являются дикими существами» а значит, не станут разрабатывать каких-либо мер противодействия мне, и в результате я все же смогу добиться того, чего хочу. Кому-то это все могло показаться весьма наивным. Может быть, так оно и было. Но эти твари, по сути, опасались только других хищников, тех самых хищников, которые могли нанести им смертельное ранение. Я же для них был величиной неизвестной. А значит, можно было ожидать еще и то, что они просто меня недооценивают. Именно на что и был весь мой расчет. Ведь они не будут ожидать от меня подобных действий, а также и не ожидают того, что я действительно могу представлять для них какую-то смертельную опасность. Охота прошла, как я и запланировал. Эти твари совершенно не ожидали моего появления. Сначала мне навстречу выскочила молодая особь. Естественно, что, заметив меня, она тут же радостно известила счастливым рычанием о том, что в их лапы пришла добыча. На такой радостный рев выскочили и остальные представители этого семейства. Ведь для них было достаточно необычно то, что добыча сама приходит к ним в логово. Естественно, что мамаша показалось неприятным то, что добыча находилась немного дальше, чем она рассчитывала. Дело в том, что их логово также находилось в расщелине между скалами. Так вот, я расположился на соседней скале. Не в расщелине, как они рассчитывали, а напротив их логова. Теперь, чтобы добраться до меня, им нужно было сначала спуститься вниз, а потом подняться наверх. Видимо, инстинкты этой твари дали ей понять то, что раз я так спокойно нахожусь, На скале, то вполне возможно, имею способ для передвижения по ней. А значит, они могут потерять добычу. Естественно, что тут ее инстинкты сразу же подсказали то, что нужно делать. Как я заметил, ее энергетическое поле, занимавшее довольно большой объем, резко сжалось. Это был тот самый момент, который предшествовал ее атаке. Сосредоточившись, я потянулся вперед своей воронкой. При этом я не намеревался использовать эту силу для собственного усиления. Воронка заканчивалась своеобразным раструбом, который обходил мое тело и выходил прямо на противника. Дальше я собирался использовать копье, всего лишь как форму для направления удара. Как я и рассчитывал, старший Бак нанес удар по площади, направив в мою сторону довольно мощную волну пси-энергии. Раньше ей бы, возможно, удалось меня глушить таким образом, но только не сейчас. Воронка полностью перекрыла меня, не давая возможности даже зацепить краем этой волны. Зато вся энергия, которая попала в эту воронку, тут же была перенаправлена в тонкое копье, которое понеслось в обратном направлении. Заметив действия своей мамаши, два отпрыска тут же повторили ее действия по очереди. Видимо, надеясь таким образом меня оглушить еще больше. Только вот ситуация была не в их пользу. Меня спасло то, что эти твари действовали по очереди. Видимо, таким образом они показывали, кто из них является главным по старшинству. Но в этом случае мне это было только на руку. Ведь воронка была только впереди моего тела. А значит, я не мог одновременно перехватить удары со всех трех сторон. И поэтому я был только рад тому, что волны шли в мою сторону по отдельности. Ответив тремя копьями, я тут же бросился вниз, ведь я не был уверен в том, что эти твари мной убиты. Возможно, они всего лишь оглушены или ранены. Ведь эти туши продолжали биться в конвульсиях на тех самых местах, где их застал ответный удар. Только один, видимо, самый младший, рухнул вниз, в расщелину. И так там и замер. Тем более, что было понятно, что при падении он явно сломал себе хребет. Но меня это сейчас не беспокоило. Важно было другое. Я должен был получить то, ради чего сюда пришел. А я пришел сюда за трофеями. Времени было у меня не так уж и много, поэтому я не церемонился и просто отрубил головы этим тварям. А также и снял с них шкуры. Когти я также намеревался использовать. Все-таки они имели свойство даже камень пробивать. Из них получались довольно неплохие ножи для разделки туш. Я уже знал, что эти кривые ножи очень удобны. Ими я и собирался пользоваться. Все это произошло достаточно быстро и позволило мне вернуться в мою пещеру до начала сезона дождей. Кому-то это могло показаться довольно частым. Но они шли каждый квартал. По сути, это была своеобразная смена сезонов. Три месяца солнца, а потом два месяца дожди. И так постоянно. Но меня это уже не беспокоило. Для меня все это было в порядке вещей. Разделавшись семейством этих мишек-переростков, я тут же отправился в сторону саванны. Именно там находились те самые рогатые монстры, которые могли предоставить мне дополнительно необходимые ресурсы для создания моего лука. Я понимал, что это дело не быстрое, тем более, что заготовки я уже начал заранее делать. Поговаривали, что некоторые мастера, изготавливающие лучшие луки в своих государствах, тратили на создание одного лука не меньше двух-трех лет. Я не знал того, откуда взялись у меня эти знания, но почему-то их подтвердил и мастер Арахнит, а значит, я не ошибался. Добравшись в саванну, я аккуратно выследил небольшое стадо брюккаров, которые мирно паслись, не ожидая от меня какой-либо пакости. В этот раз я понимал, что мне придется рискнуть. Забрать тушу огромного монстра, который был сторожевым самцом, я просто не смогу а вот убить его теперь мне было вполне по силам. Опасность заключалась в том, что этот самец в момент моего нападения мог поднять тревогу. Соответственно, мне нужно было быть готовым к тому, что придется бежать, и бежать достаточно быстро, чтобы не попасть под копыта разъяренного вожака. Ведь иначе он не сможет быть вожаком. Какой смысл подчиняться тому, кто не может тебя защитить? А значит, он очень быстро потеряет все свое стадо. Внимательно присмотревшись к сторожевому самцу, стоявшему ко мне ближе всего, я увидел, как он старательно ощупывает вокруг себя территорию при помощи своих способностей. Каждый раз, сталкиваясь с этим, я поражался причудливой игре эволюции, которая сумела создавать подобных существ. Разумные, проживающие на территории Содружества, тысячи лет пытаются развить у себя подобные способности, а тут все было заложено от природы. Это ли не главная загадка? Самое страшное было то, что подобные монстры здесь были повсеместно. А значит, загадка крылась не только в эволюции. Не надо было быть ученым, чтобы догадаться о том, что где-то здесь, именно на этой планете, есть одна величайшая загадка которая может дать ответы на все странности этого мира. Когда старый наставник перед своей смертью рассказывал мне странности планетной системы, где я оказался вместе с ним, там было чему удивляться. Необычным здесь было практически все. Даже сами планетные системы, которые сошлись воедино в результате какого-то катаклизма, были абсолютно идентичны друг другу. Но так не бывает. Хотя бы какое-нибудь различие между ними должно было быть, но тут сходилось буквально все. Даже элементная база, из которой состояли планеты, количество спутников, количество планет, даже орбит этих планет вокруг звезд, похожих друг на друга, как два близнеца. Не зря же все ученые Содружества сходились в мысли о том, что эти планетные системы могли быть созданы искусственно. Обидным было то, что сохранилась только одна планета. А если бы планет было хотя бы две, они бы тоже были одинаковыми. Представив себе, что где-то по соседству болталась бы еще одна планета с таким же жестоким миром и самыми невероятными тварями, я нервно передернул плечами. Сейчас мне нельзя отвлекаться, ведь я охочусь на довольно опасную тварь. Приготовившись, Я медленно приблизился к отдыхающему стаду рогатых тварей и медленно протянул вперед свою воронку, которая должна была сейчас поймать щупат сторожевого самца Брюккаров. Наверняка кто-нибудь сейчас бы задался вопросом о том, зачем мне такой риск. Ведь можно было бы попытаться поймать какую-нибудь тварь послабее, но вы не понимаете. Главный вопрос кроется именно в том, что мне нужны были качественные и надежные рога. Будь у меня возможность, то я постарался бы напасть на самого вожака этого стада, ведь он был достаточно стар, а значит, его рога были лучше приспособлены для моей цели. Самец, стоявший на посту, практически напоминал статую. Статую, которая время от времени тихо фыркала и продолжала нести свой пост, проверяя все вокруг. Эта тварь действительно была травоядна, и, несмотря на весь свой грозный вид, продолжала сейчас, словно какая-то корова с земли, жевать свою жвачку. Дождавшись, когда его щуп приблизится к моей воронке, я резко расширил ее и двинул вперед. Ментальный щуп монстра моментально был втянут в нее, а вслед за ним моя воронка принялась с огромной скоростью поглощать всю энергию Брюкара. Монстр пораженно взревел, но его рев тут же перешел в предсмертный виск. Энергия практически мгновенно была уничтожена и поглощена мной. Для так называемого контрольного удара я перенаправил его же энергию через себя, словно огромное копье в противника. Каково же было мое удивление, когда голова этого монстра, куда была направлена выходная точка из моего раструба, Буквально лопнул от удара, разлетевшись в дребезги. Сторожевой самец в последний раз хрипом возвестил о моей победе и рухнул на землю. Мне еще повезло, что два куска с рогами из разлетевшегося десятка упали возле меня. Подхватив их, я бросился бежать, так как сзади меня подгонял, словно какая-то невиданная плеть, разъяренный рев вожака стада. Он понял, что случилось, и сейчас его глаза застилало кровавое безумие. Все-таки я немножко не рассчитал свой удар. Энергии было слишком много, и она буквально расколола голову монстра, выплеснув на землю не только кровь, но и брызги его мозгов. Теперь было понятно, что мне нужно бежать, и как можно быстрее. Быстро добежав до скалы, я буквально в несколько прыжков взлетел до петли и помчался дальше. Как только я уже достиг соседней скалы, сзади раздался мощный удар. Вожак стада выследил меня по следу крови своего самца и нанес удар в камень, на который я взбирался. Надо сказать, что все еще, держась за веревку, которая вела с той скалы, я почувствовал удар вибрации который дошел даже до меня. Это было необычно. Неужели этот монстр действительно настолько силен? Видимо, не зря старик-наставник меня учил не связываться с ним. А что было бы, если бы я напал на вожака? Интересно. Восприняли бы это все остальные брюкары как попытку занять его место. Честно говоря, над этим вопросом я даже не задумывался. Да и добраться до вожака было проблематично. Как я уже говорил, эта тварь обычно находилась в середине стада. В данном случае только это меня и спасло. Ведь, по сути, этот монстр, прежде чем начать меня атаковать, был вынужден разогнать со всего пути всех остальных брюкаров, которые могли пострадать в результате его атаки. А это дало мне дополнительное время. За это я им благодарен, особенно тому, что теперь благодаря им у меня в руках имелись практически все нужные для меня ингредиенты для создания лука: костик Харуза, рога Брюккара, спинные сухожилия Зурбага. Из всего этого можно было начать создавать для себя лук, чем я и собирался заняться в ближайшее свободное время. Благодаря своей хитрости в этом промежутке времени, когда я мог добывать какую-либо добычу, мне удалось заполучить все нужные для меня предметы, которыми я намеревался воспользоваться. Как я и рассчитывал, зубы зурбага действительно подходили под наконечники стрел. Они были трехгранными и достаточно длинными, примерно длиной в палец, а также и очень острыми. Благодаря этому, У меня была возможность сделать из них настоящие наконечники, чем я и занялся. Дополнительно ко всему прочему я принялся делать заготовки для своего лука. И в этом вопросе мне очень сильно помогал мастер Арахнит.